Крисфорд, Рестарх Ридер, Войнот, Техномаг. Глава 1. Внимание экипажу и десантной команде. Голос командира корабля из кадр капитана Гласса раздавался сейчас в каждой каюте и каждом отсеке. Рейдер Улис прибыл в расчётную точку и вышел из гиперпространства. Всем офицерам собраться в центре планирования. То, что наше корыто вышло из гипер и я понял и без сообщения капитана. Как обычно, в этот момент меня накрыла тошнота и противное головокружение. К сожалению, я из тех, кому все эти прыжки через изнанку нашей галактики противопоказаны. Это едва не стоило мне карьеры. При поступлении в Академию космического десанта я этот прискорбный факт утаил. А потом, когда во время первого же тренировочного прыжка мой привередливый желудок буквально вывернуло наизнанку, меня хотели списать в чистую. Вы хоть понимаете, курсант, как это может быть опасно не только для вас, на вашу тушку федерации по большому счёту плевать, но это опасно и для ваших потенциальных подчинённых. Что если сразу после выхода из гипера вам нужно будет вступить в бой, а вы блеёте дальше, чем видите? Нет, это недопустимо. Вот примерно так со мной разговаривал начальник медчасти учебного корабля, когда его салабоны привели меня в чувство. Но однако меня не списали. Слишком уж хорошие цифры на тестах и тренажёрах я показывал. Такими кадрами у нас не разбрасываются. И вместо того, чтобы отправить меня в осваисе, нашу умную голову вписали курсантом первого курса обучения Владислава Петрова, меня, то есть В экспериментальную программу на совершенно секретной базе Луна-18. Там уж немецголовам как раз были нужны подопытные кролики, над которыми можно было вдоволь поиздеваться в процессе экспериментов. Как ни как, непереносимость гиперпространства в той или иной форме есть у четверти населения нашей лучшей в мире федерации, и правительству было нужно разработать лекарство. Итогом стал имплант у меня в лобной доле мозга. Он практически полностью убрал симптомы, я смог продолжить обучение, а потом и начать службу в десанте. Спасибо, господа учёные, вот от всей души. Но была обратная сторона этого грандиозного научного прорыва. Очень неприятная сторона лично для меня. Я в 17 лет оказался должен дорогому правительству, чтобы их всех чертей выдудрали во все дыры хором и соло, целых 1,5 млн кредитов. Именно столько стоил мой имплант Когда программа подошла к концу, можно было и отказаться от установки импланта, но твою мать. Сколько себя помню, я не мыслил для себя другой судьбы, кроме как служба в космическом десанте. До меня изчали для того, чтобы я продолжил фамильное дело. Как ни как, 10 поколений нашего славного рода Только и делали, что прыгали из десантных челноков на охваченной огнем планеты, причиняя добро и нанося справедливость всем, кто решил, что им с Федерацией не по пути. В общем, иного пути, кроме как залезть в долговую петлю, у меня не было. Такие уж традиции. Да и я сам этого хотел. В 17 лет я уже вовсю мог бы устраивать мини-геноциды на отдельно взятых планетах и трахать все, что движется, но мои долги перед Федерацией — Это только мои долги. Дорогие родственники пальцем не пошевелили, чтобы выручить меня. Так что сам, все сам. Полтора миллиона — это дохрена как много. В среднестатистическом у жителей федерации такие деньги не заработать за всю жизнь, но в десанте платят очень хорошо, и мне, чтобы отработать всю сумму, понадобилось всего 10 лет жизни. Сейчас у меня в минусе жалкие пять сотен, Так что сегодняшняя операция, вернее, бабки за неё, не только закроет мой долг, но и принесёт кое-что в карман. Очень весомое кое-что. Через 5 минут я был на мостике Улисса и одним из первых вошёл в центр планирования. Кроме меня тут был только капитан на железный Конрад, как называли за глаза Гласса, и старший научный советник Магдалена Нойнер. Огненная рыжая красотка, с которой нас с недавних пор связывали не только лишь чисто служебные отношения, улыбнулась мне и не преминула вставить очередную шпильку. Как ваша голова, майор, не болит после гипера? Я, воспользовавшись моментом, когда глаз смотрел на свой планшет, показал ей средний палец, а потом улыбнувшись, послал ещё и воздушный поцелуй. Лена ответила мне тем же, и на этом наша пикировка закончилась. Через несколько секунд все места за большим круглым столом были заняты, и моя научная фурия приступила к постановке задачи, которая была совершенно обычной для десантников и научников Улисса. Вот уже 2 года мы только и делали, что прыгали по всей галактике, изучая различные аномалии, которые наша наука пока что не могла объяснить. И сегодня нас ждал как раз такой случай. Что-то там засекли сканеры, которые звёздный флот не скупой ставил где только можно, И нам нужно было проверить, на первый взгляд, за штатную звезду класса «Красный карлик», вокруг которой крутилась одна единственная планета без малейших признаков жизни, зато с атмосферой, состоящей из стопроцентного аммиака. Сначала инструктаж велся очень скучно и строго по делу, но в конце совещания Нойнер не отказала себе в удовольствии. «Все как обычно, господа головорезы. Так Лена называла нас, десантников». Вы обеспечиваете безопасность умных людей и ни в коем случае не трогаете своими культяпками наше оборудование. Но пока мы вас об этом не попросим. Все готовы. Спросил я у своего взвода, когда мы, облачаясь в десантные керасиры, с фантазией у создателей десантных бронескафандров было очень туго, заняли места в десантном боте. Ответом мне стали два десятка поднятых вверх больших пальцев и столько же отчетов, присланных моими людьми мне на виртуальный командирский планшет. Пробежавшись по списку и сверив телеметрию кирасиров, с эталонной я убедился, что действительно все готовы, и дал короткую отмашку пилотам. Поехали. Тут же из шлюза начал откачиваться в воздух, створки открылись, и мы направились на планету. «Командир». Обратился ко мне капрал Льюис, когда Нойер со своими людьми почти закончили со своей машинерии. «У меня на датчике движения какая-то ерунда творится. Еще пять минут, в моем секторе было все нормально, тишина и покой. А сейчас движение». «Сейчас буду», — коротко ответил я, и, активировав реактивные двигатели скафандра, полетел к Льюису. Позиция у капрала была оборудована на вершине скопления камней, откуда открывался чудесный вид на озеро жидкого аммиака, из которого постоянно вылетали какие-то пузыри, которые лопались с противным звуком метрах в 100 над поверхностью. Что тут у тебя? начал я. Мой скафандр подключился к твоим датчикам, и я ничего не ви. Я не успел договорить, так как камень над леюисом буквально взорвался, а самого копрало буквально разорвало на пополам невесть откуда появившаяся тварь. Больше всего она была похожа на огромного сине-чёрного осьминога. у которого прямо в скоплении щупалец горел какой-то ярко-красный камень. Я отреагировал моментально, взлетел и жок этого урода залпом наплечных плазмометов. Приземлился и увидел, как из озера выползают тысячи собратьев уничтоженного монстра. Мой прицельный комплекс буквально захлебнулся от обилия целей. Эвакуация, что и силы закричал я. Внимание всем, обеспечить безопасность научного персонала. «Улис, нам нужен десантный бот, немедленно!» «Майор», — зазвучал голос Гласса, — «отставить!» «Госпожа Нойра и людям надо понять, с чем мы столкнулись. Делайте вашу работу. И да поможет вам Бог», — добавил командир Улиса спустя секунду. «Эти твари перли на меня и моих людей, которые уже сражались рядом, как проклятые. Мы убивали их сотнями, но все равно одна за одной гасли отметки, обозначающие моих десантников. Противников было слишком много. Но всё имеет свой конец. И когда рядом со мной осталось всего трое, я наконец услышал, что научники закончили, и за нами вылетел десантный бот. Правда, через секунду, когда очередная тварь разорвала ещё одного моего бойца, улис снова вышел на связь, и в голосе Гласа я услышал истерику. Майор, что-то притягивает корабль к планете. Я не имею права рисковать рейдером, поэтому начинаю орбитальную бомбардировку. Прости, майор. Связь отключилась, и через мгновение я увидел нечто. Омяковое озеро заклубилось, а затем из него показался гигант чудовищных размеров. Точная копия этих осьминогов. Вот только в высоту тварь была километров 8, не меньше. А затем небо над планетой разорвали сразу три десятка огненных копий. Наводчики Улиса тоже видели эту тварь, и сейчас они били прямо по ней ракетами с боеголовками из стабильного ливермора 293, самого разрушительного оружия, что есть у человечества. Спустя 20 секунд ракеты достигли цели, и меня. Вместе со мной всё, что было на поверхности планеты, включая эту тварь, буквально испарилось. Странное дело. Я должен был умереть, это точно. Но я видел, как эта злощастная планета раскололась на части. Ещё секунду назад она была целой, а сейчас её буквально разметало в разные стороны. Что до меня? То меня как будто засосало в какую-то воронку. И всё. Темнота. Я сжал виски руками, Голова закружилась в каком-то диком калейдоскопе из разрозненных картинок, звуков и чувств. Их было так много, что ухватить какую-то одну я не мог. Понятно только одно. Всё это событие жизни совершенно иного человека в незнакомом мне мире. Я тряхнул головой. Очень странно. Откуда у меня это в мыслях? И что происходит? Стоп. Где я вообще? Я выжил? Но как? Я ещё раз осмотрелся вокруг. Это совершенно точно не больничная палата. И тем более не мой космический корабль. Нет, я находился в полумраке высоченного коридора, выложенного каменной плиткой и освещённого тусклым светом факелов и канделябров. Я такие артефакты древности только в фильмах видел. Я осторожно сделал шаг вперёд, почувствовав под ногами мягкость ковра. И судя по тому, как это все ощущалось сквозь тонкую подошву обуви, на мне максимум какие-то тапочки. Я опустил глаза вниз. Это еще что? И ноги, и тело явно не мои. Как это вообще возможно? Я протянул вперед руку и осмотрел ее. В полумраке было мало что видно, но маленькие, словно кукольные пальцы и ладони, испугали меня едва ли не сильнее, чем недавняя близость смерти. Что за хрень здесь творится? Это рука либо ребёнка, либо карлика. Точно не моя. В голове лихорадочно понеслись мысли. Это не коридор такой высокий, а я низкий, потому что не в своём теле. Я умер и переродился. Вот уж новости. Ладно. Стоять без толку смысла нет. Пойду прямо. А что дальше, разберусь по ходу дела. Коридор оказался длиннее, чем я думал. Ко всему прочему, я совсем не встречал в нем дверей или даже просто поворотов. Пришлось идти прямо. А первого человека я встретил спустя минут пять, не меньше. Это оказалась сухонькая женщина средних лет, со строгой прической, одетая, как служанка из старых фильмов. «Господин, вас уже заждались», — сплеснула руками она при виде меня. «Скорее проходите в главный зал, там все готово к празднованию вашего дня рождения». То, что я господин, конечно, обнадеживало, но знать бы ещё, почему я вообще оказался здесь. Ладно, выясню. Но пока что привлекать к себе излишнее внимание точно не стоит. Так что временно буду делать то, что от меня ожидают. Главный зал, значит. Ну ладно. Посмотрим, что там. Я предположил, что нахожусь в замке, и что найти искомое место будет несложно, так и произошло. К тому же эта служанка решила меня сопровождать. И буквально через несколько минут мы оказались перед огромными дубовыми закрытыми дверями. "Ну же, господин, входите", подбодрила она меня. Я дотронулся до массивной ручки. И тут всё вокруг затряслось. Служанка закричала, но ещё громче завизжали люди за дверью, которая вдруг резко распахнулась, едва не сбив меня с ног. Каким-то чудом я успел отскочить подальше, но от брызга в крови меня это не спасло. Внутри зала творился какой-то форменный ад и бойня. Я видел, как сквозь широкие окна в зал полный людей в ярких праздничных одеждах, сидящих за большим, богато заставленным яствами столом, буквально влетают войны со слепительно яркими, словно световыми мечами. Их доспехи тоже как будто горели изнутри, пуская по всему телу рябь оранжевых языков пламени. Первой моей реакцией было выхватить собственное оружие и найти укрытие, но пришлось быстро вспомнить, что я теперь какой-то мелкий пацан без экипировки. А значит, лучшее, что я могу сейчас сделать свалить. Я бросил на посредок взгляд в зал, где шёл не бой, а настоящая резня. У хозяев и гостей этого замка не было ни единого шанса. К своему удивлению я понял, что начинаю узнавать этих людей. Например, вон тот высокий статный брюнет, который всё ещё пытался оказать сопротивление, отбиваясь какими-то огненными заклинаниями. Мой отец, точнее этого мальчика в чьём теле я оказался, а рядом с отцом уже мёртвая мать. Чёрт. Я видел много дерьма, но когда один из нападавших поставил сапог ей на голову с громким хрустом раздавил череп, Так что кровь и мозги брызнули на несколько метров вокруг, то невольно поморщился. Но всё это уже не имеет никакого значения, пока меня не засекли, пора смываться. Я и так слишком рискую, разглядывая весь этот жуткий карнавал. Служанка, которая меня провожала, уже давно дала дёру, я тоже рванул прочь по тому же пути, что сюда и пришёл, надеясь, что в том хаосе никто меня так и не заметил. Кажется, удалось. По крайней мере, уже минуты 3, как я бежал по коридору, пытаясь найти комнату, где было бы безопасно затаиться. Из хороших новостей, ко мне как будто постепенно возвращалась память, или скорее моё сознание наполнялось новой информацией. Я начал узнавать этот замок и его коридоры с закоулками. Я чётко понимал, что нужно бежать к подвалу, в котором есть тайный проход наружу, и ноги сами вели меня в нужном направлении. И уже на лестнице, почти выдохнув, Я понял, что за мной погоня. Опасность никуда не исчезла. Всё это время меня кто-то тихо преследовал. Вот же дерьмо. Я ускорился лихорадочно, пытаясь придумать, как сбросить хвост, но как назло я вспомнил, что подземелья замка были запретной зоной для меня. И знал я их гораздо хуже, чем всё остальное. Что ж, раз нет выбора, то просто выжму из этого тела всё, что возможно. К счастью, этот пацан был не из самых дохлых. Но усталость от внезапной пробежки уже чувствовалась. Не обращая на неё внимания, я изо всех сил прибавил скорость. Не помогло. С каждым шагом поступь преследователя за мной становилась всё громче, но оборачиваться было смерти подобно, так что я просто продолжал бежать, надеясь фактически на чудо. "Остановись, мелкий выродок рода Догмар", услышал я первый оклик за спиной. Когда возможно, твоя судьба будет не столь ужасна, как у твоей несчастной семейки. Ну уж нет, нашёл дурака. Я прекрасно видел, как безжалостно они уничтожают абсолютно каждого в этом замке. С чего бы щадить меня? Так что пока есть хоть малейший шанс сбежать, я планирую его использовать. Тут как раз должен быть удобный поворот. Может, ещё удастся запутать этого ублюдка. Я нырнул в темноту одного из узких коридоров, о которых я всё-таки знал, как вдруг услышал звук, похожий на предсмертный хрип позади. Да ладно. Неужели фортанул у этого лоха сердечко не выдержало? Однако проверять как-то и не хотелось, и я продолжил бежать. Главное самому коньки не отбросить, а то уже совсем тяжко. И в момент, когда я всё-таки решил остановиться и отдышаться, не позади А прямо передо мной появился высокий мужчина в тёмно-синем плаще. Не дав мне секунды опомниться, он закинул меня на плечо, как мешок, и куда-то потащил.